«Дима — дипломат!» Сообщив через посредника о необходимости выхода на срочную бесконтактную связь, Дима улегся на диван и предался невеселым раздумьям о дальнейшей своей судьбине. В принципе, как он полагал, ему здорово повезло. Он вернулся в квартиру, а не остался в камере. И диван, конечно, куда комфортнее тюремных нар. С другой стороны, везение такого рода в немалой степени определили и его личные заслуги. Годами наработанные связи, информированность о событиях, происходящих в уголовной среде, перспективность его как агента-порученца для ЦРУ. Все эти козыри он готовил едва ли не сознательно в ожидании вероятного ареста и возможность своей перевербовки также учитывал, нисколько такой перспективы не тяготясь. Он одинаково глубоко презирал и американское ЦРУ, и советский КГБ, как бы он там ни переименовывался. В обеих конторах, по его убеждению, служили те же самые гангстеры, беспринципные, хладнокровные убийцы, лицемерно оправдывающие свои злодеяния патриотическими соображениями но в основной своей массе руководствовались все эти шпионы и охотники за ними исключительно личными корыстными интересами продвижение по службе и занятия теплых руководящих кресел. Конечно же, их целью было приближение к ориопагам кремлевских или же вашингтонских динозавров, играющих то, как партнеры – а то, как противники в кровавые грязные игры, преследующие основной целью, опять-таки собственное паразитическое благополучие. Над всеми этими играми, в которых погибали и страдали миллионы людей, также витал флёр борьбы за общечеловеческие ценности, свободу и процветание народов, укрепление мирового правопорядка когда офицер ЦРУ, вербовавший Диму, коснулся в беседе темы мотива сотрудничества на испеченного агента и уяснил, что тем движет исключительно меркантильный интерес, то явно поморщился, давая понять собеседнику, что это не лучшая версия для доклада начальству. И движимый, возможно, личными симпатиями, подсказал Диме, что согласие его в первую очередь диктуется соображениями помощи Родине, России, в которой, несмотря на демократические перемены, еще способна возродиться власть кровожадных коммунистов и ужасного КГБ. Намек Дима понял, точно же с подобной формулировкой основного типа горячо согласившись. И расстались они, обоюдно удовлетворенные взаимопониманием конъюнктурности формально-бюрократических нюансов по оформлению предателя в действующие силы вражеского стана. Ответственному ГБшнику, вероятно, генералу, Дима обосновал свое сотрудничество с ЦРУ как издержки неодолимого авантюризма натуры, не более. А мотив перевербовки, основанный на муках совести, стремлении к покаянию и искуплению, а также внезапно обретенном чувстве любви к отчизне и, конечно, к ее вождям, этот мотив с полной серьезностью генералом воспринятый, он раскатал как пописанному, вторым сознанием отмечая, насколько же схожи все эти рыцари без страха и упрека, несмотря на различия в национальностях, воспитаниях и традициях. Теперь. Угодив на второе дно волчьей ямы, Дима упорно размышлял, как из нее выбираться. Основы создавшейся после его разоблачения ситуации были ясны. ГБ, используя его, попытается сконструировать какую-нибудь комбинацию, чтобы скормить ЦРУ ту или иную Дезу. А кроме того, выявить американскую агентуру, желательно нелегальную. Веревочка такой операции может виться долго. Но рано или поздно оборвется, и тогда Диму переведут в резерв. А может, перекинут на организованную преступность или иное направление. Пожизненная, рискованная кабала. Финтить с ГБ в нынешнем положении, зачиная двойные игры, верная смерть. Но, с другой стороны, перевербовки американцы ему тоже не простят. Уповать на гуманизм заокеанских хозяев глупо. Дать им сигнал о провале? Ну, если такой сигнал расшифрует ГБ... О, нет. Смыться? Вот над этим стоит подумать. Второй паспорт на чужую фамилию с американской и английской визами, заготовленный Димой по собственной благоразумной инициативе, лежал в надежном тайнике. Но как к тайнику подойти? Да и вообще, как скрыться куда-либо, если чувствуешься букашкой под мощнейшим микроскопом? Дернулся в сторону, и в миг тебе ручки и ножки оборвали и большой иголкой трепыхающиеся туловище пришпилили. Нет, тут напролом нельзя, момент надо выбрать. Или создать этот самый момент. Он вздрогнул от резкого телефонного звонка. Сухой голос ГБшного куратора произнес кодовую фразу. «Пора было собираться для выхода на связь». В сообщении, которое Дима передавал американцам, говорилось, что интересующий их объект внезапно покинул Москву, находится под контролем людей Димы в Уральске, собираясь оттуда выехать с неизвестной целью в Душамбе. Когда обычный московский автобус притормозил на остановке, расположенной вблизи небольшого коммерческого ресторанчика, где выпивал, закусывал неизвестный связник с приемной аппаратурой, Дима выстрелил информацию, и, проехав еще пару остановок, автобус покинул, следуя предписанным маршрутам через переулки и подворотни обратно домой. Проходя мимо одного из скверов, заметил лавочку, а на ней человека с журналом «Смена», лежавшим на коленях. Сие означало, что контрольная наружка ЦРУ Диму не ведет, и за углом дома его ждет машина с куратором из ФСБ. Забравшись в «Волгу», он доложил сумрачному долговязому типу своему теперешнему духовнику, сидевшему позади коренастого водителя. «Вроде все. Теперь надо ждать указаний. Домой подбросите?» «Ну, домой, не домой», — откликнулся духовник, — «а на соседнюю с домом улицу, пожалуй». Машина тронулась с места. Не доезжая трех кварталов до дома, Дима, судорожно выдохнув воздух, попросил сквозь стиснутые зубы срочно машину остановить. — Сейчас штаны оболью, — просипел он не в мочь. Сумрачный позволил себе снисходительную ухмылку. — Чего-то у тебя с пузырем. И когда задержали, обделался. И сейчас вот... «Ну, нервы!» — покорно согласился Дима, направляясь, пританцовывая за стену мусорных баков, едва различимых в вечерней мгле. Времени было в обрез. Поднатужившись, он приподнял знакомый бордерный камень. Сунул во влажную яму пальцы, нащупав мокрый скользкий полиэтилен, защищающий паспорт с замечательными визами развитых государств от грязи и сырости. Сунул паспорт под кепку, плотнее уместив ее на голове, и вернулся обратно к машине. — Что-то, видимо, с почками, — озабоченно поделился он с куратором. — Надо обследоваться. — Кстати, у вас, говорят, госпиталь хороший. А мне там не положено, а? «Мы подумаем», — буркнул куратор неопределенно. «О чем?» — спросил Дима. «О том, пригодятся ли мне почки или нет?» «Правильно понимаешь». Уже к ночи Дима получил указание из резидентуры. Срочно ехать в Уральск, выяснить, не находятся ли у объекта при себе искомые пластины, вступив с ним по возможности в перспективный контакт на пути в Душамбе. Далее на территории Таджикистана с Димой встретятся компетентные люди, с кем ему предстоит координировать дальнейшие действия. Поселиться Дима обязан в бывшей интуристовской гостинице, где благодаря нынешним военным временам число зарубежных гостей исчислялось единицами. И каждого поселенца администрация почитала даром небес. Кроме гостиницы существовал запасной выход на связь равно как и запасной пароль. Но с этим аварийным вариантом Дима куратора не ознакомил, благоразумно решив утаить такой козырь в абсолютно непрогнозируемой по своему развитию и финалу игре. Ни в чужды восточный Душамбе, да и никуда-либо, кроме безопасных и развитых стран, ехать Диме категорически не желалось. Однако выхода не было — приходилось собираться в тягостную дорогу, тянувшуюся через убогие просторы бывшей савдеповской периферии к ее беспокойному исламскому рубежу.